Глава 21 Она звонила уже в третий раз за это утро. Звонок проходил, но ответом была только записанная на автоответчик фраза «Оставьте свое сообщение». И уже третий раз она этого не сделала. В доме было тихо, если не считать тиканье многочисленных хронов и часов, которые годами собирал ее дядя. Маут Плайтон мерила шагами темный дом, волнуясь и тревожась. Услышав музыку, она застыла на месте. Внезапный аккорд в четыре пальца, переход и бодрый мотив. Звуки доносились из гостиной. Дядя Валерий сидел за спинетом, играя по памяти одну из богателей старомона. Плайтон постояла в дверях, наблюдая за ним, и на глаза ее навернулись слезы. Ее дядя поступал так раз в несколько недель. Иногда, будто солнце, выглянувшее из-за сплошных облаков, К нему возвращалась ясность сознания, и он садился играть. Затем снова набегали тучи. Проблески становились все более редкими. Валерий прекратил играть. «Энит!» — позвал он. Энит была частной сиделкой и должна была прийти только к трем часам. «Нет, дядя Волли, это я», — произнесла Плайтон, заходя в комнату. «Не останавливайся». Валерий пробренькал еще несколько нот и посмотрел на Плайтон. Затем сжал руку племянницы. «Маут, а я-то думал, что ты Эннид», — сказал он. «Нет, это я», — произнесла Маут, понимая, что в любой момент сознание ее дяди снова может уплыть. «Как твои дела?» — спросил он. «Проблемы», — ответила она. «Что за проблемы?» — поинтересовался Валерий. «Наверняка какие-то вопросы, связанные с делами магистратума!» Она печально улыбнулась. «Да, дядя Волли, неприятности в отделе. Тебе это будет неинтересно». «Неужели?» — произнес он, отпуская ее руку. Он сыграл несколько протяжных аккордов. «Клавикорд расстроился», — сказал он. «Вот, верхнее «ре» несколько фальшивит». Он несколько раз постучал по клавише. «Я не так часто играю теперь, верно?» «Не так часто, как раньше», — ответила она. Валерий посмотрел на нее. Его лицо было мрачным. «Я все знаю, Маут», — сказал он. «Дядя Волли?» «Знаю. В такие мгновения я понимаю, что со мной. Я угасаю. Не всегда в себе. У меня пробелы в памяти. Эти долгие разрывы». Я не помню. Это очень грустно. Я знаю, что ты офицер магистратума. Знаю, что ты живешь со мной уже какое-то время. Но я понятия не имею, сколько тебе лет или что случилось вчера. Знаю, что у меня есть сиделка. Если не ошибаюсь, ее зовут Энит. А раз за мной присматривает сиделка, значит, я болен». «Дядя...» «Это очень грустно. Очень». Он замолк, а потом снова посмотрел на нее. «Что я там только что говорил, Энит?» «Маут, дядя Волли. Я Маут». «О да, совсем старый стал, Маут. Детка, как же ты выросла? Как твои дела? Нашла работу, дорогуша? А парень на примете есть?» Плайтон вздохнула. «Дядя Волли...» «Мне надо будет уйти на какое-то время. Энит будет здесь где-то через час. С тобой все будет в порядке?» «Энит?» «Сиделка». «А, она? Да-да, все будет хорошо». Плайтон пошла к двери, вытирая глаза рукавом. Неожиданно у нее за спиной снова заиграл спинет. Кроникарский вальс. «Дядя Волли?» «Я помню», — не оглядываясь, произнес он. Так много и в то же время так мало. Это очень тяжело. Одно я знаю точно. Когда приходят моменты ясности, их надо использовать. Вот как теперь. Не уверен, представится ли мне возможность когда-нибудь поиграть снова. Поэтому лучше заняться этим прямо сейчас. Пользуйся моментом. Лови момент. Никогда не знаешь, насколько мрачным все может оказаться потом. Хороший совет, дядя Волли. — сказала она. «Мне тоже так кажется», — произнес он. «Делай, что можешь, пока еще можешь, иначе...» Маут оглянулась. Музыка стихла. «Дядя?» В «Верхний Ре, тебе не кажется, что оно звучит несколько фальшиво?» Он постучал по клавише. «Чуть фальшивит, да, и нет Чуть фальшивит?» «Да, дядя Волли», — произнесла Плайтон. Выходя из дома и направляясь к остановке, она слышала, как он снова и снова бьет по клавише. «Ой, это ты?» — произнес лимвол открывая дверь. «Да, привет», — сказала Плайтон. «Красивое платье. Может, впустишь меня?» «Что ты здесь делаешь?» — спросил лимвол застенчиво теребя свой потертый домашний халат. «Я проехала через весь И, чтобы поговорить. Можно войти?» Лимбвелл заколебался, но потом неохотно впустил ее внутрь своей тесной квартирки. На его лице красовались уродливые синяки, оставленные два дня назад кулаками маршалов из внутренних расследований. Он выглядел испуганным. «Чего ты хочешь?» — спросил он, пытаясь замаскировать бардак на своей кровати. «Просто мне захотелось поболтать с коллегой по работе», — ответила Плайтон. «Ты никогда со мной не общалась!» действительно прости я соврала просто мне захотелось поговорить с кем-нибудь о чем спросил он она уставилась на него и в ее глазах читалось а ты черт возьми как думаешь лимвол пожал плечами Мне кажется тебе будет лучше уйти плайтон не думаю что нам стоит разговаривать рикинс приказал всем разойтись по домам и ждать вызова на допрос тебя уже допрашивали лимвол нет Он покачал головой. «Но отдел внутренних расследований...» «Наплевать», — нахмурилась Плайтон. «Шли бы они куда подальше. Так не должно быть». Она помедлила. «Я пыталась связаться с рикинсом лимвол заморгал, глядя на нее изумленно раскрытыми глазами. «Ты?» «Да, звонила в отдел. Прямой связи с ним у меня нет. Он недоступен». Плайтон окинула Лимбвала взглядом. «С каких это пор Риккенс стал недоступен для собственных сотрудников?» «С тех самых, когда мы все были временно отстранены», — язвительно предположил Лимвол. «Но у тебя есть связь. Здесь. Ты сам мне об этом рассказывал». «Это была тайна», — вздохнул Лимвол. «Понимаю. Тайны, судя по всему, стали очень популярны в этом городе». «Ты рассказывал мне, что усилил свой личный кагитатор кодовыми системами департамента, чтобы не выбиваться из графика. Лимбвелл, думаю, мы должны этим воспользоваться. Мы должны узнать, что происходит». «А я думаю, что мы не должны вмешиваться в эту чертовщину», — сказал он. «Вот что мне кажется. И еще я думаю, что если мы вмешаемся, то влипнем в неприятности». «Посмотри, что они сделали с твоим лицом, Лимбвелл. Мы уже влипли». «Начни с рикинса Общий поиск». Сгорбившись перед плохоньким, подержанным кагитатором, установленным в углу квартиры, Лимбвелл застучал по кнопкам. «Служебная запись. Да, ничего больше. Здесь сказано, что он находится в бессрочном отпуске и передает все дела Департаменту внутренних расследований». «Хорошо, забей на это. Дело Ольцмана. Найди его». Плайтон сказала ему номер файла. «В списке такого дела нет. Пусто, Плайтон?» «Нет даже пометки, что оно закрыто или доступ к нему ограничен?» «Серьезно, ничего?» Плайтон сложила руки на груди и уставилась в пол. «Я лично завела этот файл в тот день, когда мы нашли тело Ольцмана. Там были мои описания места преступления и сделанные мной пикты. Они все удалили и замели следы». «Файлы магистратума нельзя просто так стереть», — усмехнулся он. «Можно», — ответила она. «Я видела такое и прежде». «Да ладно тебе», — ответил он, покачав головой. «И у кого же имеются такие полномочия?» Плайтон не ответила. «Ладно, попробуй поискать имена Вигот и Кубер, маршалы, внутренние расследования». Лимбвелл защелкал кнопками, а потом покачал головой. «М -м -м, «Ничего, в списке служащих не значатся». «Если не ошибаюсь, это те самые два жлоба, что тыкали в тебя пушкой в старой ризнице?» «Да. Теперь поищи Ирнвуда. Это реставратор-портретист, ставший свидетелем смерти Ольсмана». Лимбвелл снова застучал по кнопкам. М, м ничего. Ничего в магистратуме, ничего в гражданских записях. Может быть, он представился ложным именем?» «Нет. В тот раз его проверяли. Проследи его имя через информиум». «Уже» там тоже ничего». «Трон святый. Они прячут все следы». лимвол обернулся и посмотрел на нее. «Кто они, Плайтон?» «Кто-то, обладающий серьезной властью. Мы все стали предметом судебного процесса, лимвол Даже внутренние расследования не могли решиться на такую наглость. В прошлый раз, когда я видел Риккенса, он сказал мне, что ключ в деле Ольсмана». «Мы что-то там сделали не так, и все это оказалось связано с покушением на главного управляющего. Хотя я думаю, что мы не допустили там никакой ошибки. Мне кажется, что мы нашли что-то важное в ризнице, только сами не поняли этого». «Ты о том ложном своде, о котором рассказывала раньше?» «Может быть». Она принялась застегивать плащ, направляясь к двери. «Пойду домой. Ты давал мне папку с древней разметкой города». «Надо будет все проверить и посмотреть, что мы могли пропустить. Сиди здесь и оставайся на связи». «Напомни мне, почему мы все это делаем?» Она усмехнулась. «Потому что мы состоим на службе Бога Императора, а еще потому что один очень дорогой мне человек посоветовал ловить момент, потому что никогда не знаешь, насколько мрачным все может оказаться потом». Небо затянуло темная пелена. Приближалась ночь. Плайтон побежала по тротуару, поскольку завыли сирены. Упали первые капли дождя. Бежать было слишком далеко. Она спряталась под арку, ведущую к особняку, всего в ста метрах от дома дяди, чтобы переждать ливень. Припустил дождь. Мальчишки-зонтоносцы, прятавшиеся до этого в грязях, приступили к работе. Она ждала. В голове у нее словно тикал один из хронов ее дяди. Прошел только год. То событие в офисе Риккенса. Удаленные файлы. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал ей Риккенс. Неожиданно раздалось хлопанье крыльев. Она посмотрела наверх. Стая сверкающих птиц летела под дождем, разворачиваясь, будто косяк рыб, к востоку. Маут почему-то стало неуютно. Шестое чувство. То, что Риккенс обычно называл мускулом магистратума. Не обращая больше внимания на дождь, Плайтон выскочила из подарки и бросилась по улице к люку, ведущему в гаражи. Она знала пароль своего дяди и быстро ввела его. Люк открылся. Смотритель, старик в переднике, помахал ей, когда она вошла внутрь. Он знал Маут. Для него она была просто девочкой, которая приходила, чтобы взять Бергман. Смотритель продолжил заниматься своими делами. Он намывал темно-красный транспортник, принадлежащий какой-то местной важной шишке. Плайтон заскользила во мраке ракритовых гаражей, стараясь держаться в тени. Дождевая вода проникала сквозь стыки в плитах потолка, собираясь в ядовитые лужи. Бергман стоял на парковке А9. У Плайтон не было ключей. Она заглянула через водительское окно. Папка, которую дал ей Лимбвелл, все еще лежала в кармане на дверце. «За ней можно будет вернуться, как только дядя Волли даст ключи». Маут обошла вокруг автомобиля и прощупала влажную стену в поисках шатающихся кирпичей, посматривая за старым смотрителем. Тот все еще намывал темно-красный транспортник. Плайтон вынула из стены три черных, как смоль, кирпича. Тронзвассе-9 лежал там, где она его и оставила, в тайнике, завернутый в ветошь. Разрешения на это оружие у нее не было, но каждый маршал магистратума обладал вторым пистолетом. Такая работа. Служебное оружие и тайное. Никогда не знаешь, что может произойти. Плайтон достала его. Тяжелый хромированный пистолет с покрытой резиной рукоятью. 10 в обойме, один в стволе. Она наполовину оттянула затвор и увидела патрон. Рядом с оружием лежали еще две снаряженные обоймы. Плайтон убрала патроны в карман, сунула девятку за пояс брюк и вернула кирпичи на место. Маут махнула смотрителю, выходя из гаража. Дверь особняка дяди Валерия была приотворена. Плайтон распахнула ее. Сразу стало ясно, что здесь произошло что-то ужасное. Казалось, будто какая-то разрушительная сила промчалась по прихожей, изрезав облицовку стен и задрав ковер, уничтожив всю мебель. Плайтон вынула трон с васси. Дверь в ближайшую комнату была полуоткрыта. За ней Плайтон увидела голые окровавленные кости, прикрытые рваным синим платьем. От накрахмаленной белой наколки остались только лохмотья. Плайтон... Тяжело сглотнула. «Дядя Волли! Дядя Волли!» Сжимая в руках оружие, она продвигалась по коридору. Казалось, будто по нему прошлись пескоструйным аппаратом. Обои были сорваны, половицы ободраны до потрескавшейся древесины. От масляных картин на стенах остались только пустые рамки и лоскутки холста. Плайтон остановилась в дверях гостиной и заглянула внутрь. Перед спинетом на изодранном ковре лежали окровавленные кости. Сам спинет казался пушистым. Когда-то отполированная поверхность инструмента потрескалась и побилась. Лакированная древесина ощетинилась мелкой стружкой. Занавески превратились в лохмотья Фолианты с записями дяди Валерия были порваны. Над скорчившимся трупом дяди Волли стоял рослый, стройный мужчина. Широкоплечий, С гривой тонких серых волос он носил кожаную куртку с армированными рукавами. Дракс обернулся, услышал шум у себя за спиной. Его удивительно широкое лицо с маленькими поросячьими глазками и массивной, выставленной вперед челюстью, скривилось от изумления. Он распрямился и стал раскручивать Псайберманок. Плайтон выстрелила. Первая пуля снесла Драксу половину лица, вторая вошла в грудь и вылетела из спины. Дракс повалился на истерзанный спинет, а манок обмотался вокруг его тела. Под весом мужчины инструмент опрокинулся с жалобным звоном струн и клавиш. Маут Плайтон бросила последний взгляд на дядю. Затем вышла из комнаты. Среди мусора, устилавшего пол в прихожей, Нашла осколки горшка, стоявшего раньше на полке над обогревателем. Рядом лежали ключи от Бергмана. Выскочив на дорогу, она на бегу включила мобильный вокс. лимвол лимвол Это Маут! Уходи! Срочно уходи!»